Смотрите Макарий, том 11, страницы 105-112, Цветаев, Протестанство, страницы 492-509, Голубцов, памятники прений о вере. Его попытки бежать оказались безуспешными. Ведущим выразителем православных взглядов в этой полемике был священник Иван Насетк. Часть из его разоблачения лютеран, изложение на люторы была включена в краткое изложение православной веры, опубликованное в Москве в 1644 году под названием «Кириллова книга. Зерноса, сноска 169. Заглавие дано по названию первой часть книги Слова святого Кирилла и Иерусалимского. Сравнить Паскаль, страница 68-69. О большом интересе москвичей к этому религиозному диспуту можно судить по темпам продажи этой книги, солидного тома. Она была выпущена 13 мая. К концу месяца было продано 518 экземпляров. К концу августа 1032 экземпляра. Паскаль, страница 69 Для московии того периода эти цифры достаточно впечатляющие. Как того можно было ожидать, ни одна из сторон не была убеждена противоположной. При создавшемся щекотливом положении князь семён Шаховской написал письмо царю Михаилу, в котором убеждал его не настаивать на крещении Вальдемара, как необходимом условии его женитьбы на Ирине. Голубцов, памятники прений о вере, сноска 9, страницы 158-165. Шаховской упоминал исторические примеры смешанных браков. Брак дочери Ивана Третьего Елены с польским королем Александром Об этом браке смотрите россии на пороге нового времени», страницы 86-89. И брак племянницы Ивана Грозного, дочери его двоюродного брата, княжны Марии Владимировны Старицкой с ливонским королем Магнусом в 1573 году. Скорее всего, Шаховской написал это письмо по предложению самого царя Михаила. Во всяком случае, так он говорил позднее наследнику Михаила царю Алексею. Разумеется, по прошествии некоторого времени, будучи запуган следственной комиссией князя Александра Никитича Трубецкого, он отрекся от своих слов. Голубцов, памятники, страницы 156-я, 157 Платонов, Москва и Запад, страница 96 Тем не менее, его первое утверждение, по всей вероятности, было верным. Когда о письме Шаховского стало известно патриарху и боярам, С их стороны поднялся столь негодующий голос протеста, что мягкий царь Михаил испугался и обнародовал взгляды Шаховского. Даже Шереметьев, который официально поддерживал данные Марселису поручения двумя годами раньше, перестал оказывать свою поддержку царю. Боярская дума обвинила Шаховского в переходе на сторону Вальдемара и выражение неправославных взглядов. Для того, чтобы удалить его из Москвы и тем самым предотвратить его дальнейшее влияние на царя, бояре уговорили Михаила назначить Шаховского комендантом в далекую крепость Колу. Корсков, Шаховской, князь семён Иванович. Том Чадаев, Швидков, страница 589. Платонов. «Москва и Запад», страница 95, 96. Этот эпизод был чрезвычайно болезненным для царя Михаила. И все же, несмотря ни на что, он продолжал цепляться за надежду иметь Вальдемара своим зятем и сопротивлялся отъезду Вальдемара из Москвы. Гордиев узел был разрублен смертью Михаила 12 июля 1645 года.